Минус 200 – старая ветка. Часовой Башмакин услышал шаги, когда чужакам еще полкилометра оставалось идти до разлома. Встречей подготовился без суеты, спокойно. Он каждый день брился, одеколонился, надевал чистое белье. Система ликвидации была активирована. Осталось только разбить колпак, сорвать пломбу главного нулевого тумблера, повернуть то ли на задержку, то ли сразу на ноль. Что ж, разбил, сорвал. Ничего в нём не дрогнуло при этом. Повернул на первое деление, на 60 минут, максимальное время задержки. Если не вернётся на КП через час, Если ранет его или убьют, всё взлетит на воздух. Наверху в Москве, наверное, трехонёт здорово. Что-то вроде землетрясения. Может, взлетит на километры вверх столб земли, камней, грязи, а может пол города провалится в бездонную яму. Или только трещины пойдут по стенам и асфальту, до да стёкла посыплются. Ваш на баш не знал, какова мощность ликвидационного заряда, не знал, где именно он заложен. В найденных документах это не значилось и ни в одной схеме не прорисовано. Наверное, чтобы не смогли разминировать, но если мыслить логически, а последние 20 лет это у него хорошо получалось, то под бункером вполне могла быть и атомная бомба. Ведь сам подрыв планировался на самый крайний случай, когда враг победил, и уцелевшая горстка советского руководства, героически погибая, наносит последний, страшный удар. Так что, когда рванет, то мало никому не покажется. Может, не только до Москвы, но и до самого земного ядра достанет. В тумбочке уже много лет дожидалась этой минуты бутылка французского 20-летнего коньяка, хотя... кового двадцатилетнего. Это он тогда был двадцатилетний, а сейчас ему, как и башня на башу стукнуло 74, и банка чёрной икры была заготовлена. За все эти годы он так и не перешёл на генеральские яства и не жалел об этом нисколько. Вот честно, не жалел, хотя соблазн был. Иногда пробовал, ничего особенного. Сейчас даже соблазн исчез. Осталась одна скука. Но порядок есть порядок. Последний бой как никак, без 100 г нельзя. Положено для храбрости. И потом перед смертью вполне можно высшие деликатесы отведать. Хотя новым своим пробудившимся умом понимал он, к деликатесам привычка нужна, иначе они не в радость. Башнабаш вскрыл икру ножом, скрутил пробку бутылки, понюхал и то, и другое. Ничего особенного не почувствовал. Лучше, чем спирт да тушенка? Наверное. Но он с куда большим удовольствием навернул бы сейчас вареные картошечки с обычным деревенским самогоном. Но да ладно. Время не ждет. Вытер стакан, налил, выпил. Зачерпнул сухарём икру из банки, закусил. Перелил немного коньяку в походную флягу, которую носил с собой, убрал остатки пиршества обратно в тумбочку, поправил кровать. Всё вроде бы. Нет, взял с полки вахтинный журнал, сделал последнюю запись. Обнаружил приближающееся к охраняемому объекту силы противника. численность пока неизвестна, но это уже не имеет значения. Мой пост обнаружен. Теперь от меня не отстанут. Активировал систему самоликвидации, таймер на 60 минут. Осталось уже 54. Ухожу на позицию принимать бой. Буду стоять до последнего, пока жив. Да здравствует товарищ Сталин. Да здравствует коммунистическая партия. Прощайте, рядовой Башмакин. Вот теперь точно всё. Вахтинный журнал, а также книжку бойца и комсомольский билет, он запер в сейф на командном пункте и отправился на позицию к месту своего последнего боя. Дышика он давно перетащил подальше от разлома, чтобы увеличить угол обстрела. и стать недосягаемым для противника. Это тебе не карлыки с дубинками и стрелами. Эти из автоматов поливать будут. Обустроил удобную огневую точку, выложил из камней полукруглый бруствер с тремя амбразурами, в середину вставил пулемёт, положил справа пять коробок с лентами, слева десятка три гранаты до 8 ППША с полными дисками, чтобы не перезаряжать. Можно было и 10 по ПША приготовить и 20, только он прикинул, убьют его на пятом, а может и на четвёртом. Свет ему не нужен. Он заглушил генератор, лёг и стал ждать. Непроглядный мрак впереди, непроглядный для обычного человека, проступал для Башнабаша вполне ясный, хотя и обесцвеченный картиной. Этоким полупрозрачным занавесом, за которым постепенно появлялись, набирали объём и фактуру приближающиеся к разлому человеческие силуэты. Он ощупывал пришельцев невидимыми для них руками, трогал маски генераторов, чудные фонари на головах, странное обмундирование без привычных погон и нашивок, сапоги со шнуровкой на толстой подошве, рацию, оружие, Грозное оружие, незнакомое многое оружие. Правда, один из пришельцев был безоружен, и это был не человек. Карлик, попуас, только одетый в человеческую одежду. Неужели проводник насторожился баш на баш? Если так, значит, операция затевается серьёзная, значит это только авангард, разведгруппа, а следом за ним тянутся основные силы. Он глянул на свои генеральские часы: 48 минут до взрыва. Противник подошёл в плотную к линии разлома, рассредоточился по двое-трое. Сейчас начнут наводить переправу. Баш на баш плавно отвёл назад рукоятку перезаряжания, услышал, как огромный патрон с тихим, затаённым звоном освободился из ленты и лёг на своё место напротив патроника. атом покрутил маховичок вертикальной наводки, выводя ствол на линию огня посередине человеческого роста. Карлика он решил по возможности не трогать, хрен с ним, пусть живёт, всё-таки соседи, да и без оружия он с остальными церемониться не собирался. Нажмёт гашетку и поведёт по линии прицеливания вот всех пополам и перережет. Хотя в бою задумки гладко не исполняются, так учил товарищ Шапашников. Но это никакого значения не имело. Башнабаш выбрал себе цель, крайнего справа бойца, который поднёс руку к лицу, видно, брацуй говорил: "С него он и поведёт строчку влево вдоль разлома 3 2". И тут он услышал крики и одновременно увидел, как карлик бросился вперёд. Башнабаш сперва подумал, он прыгает прямо в разлом, но нет, тот прижался к стене и пошёл. «Как он может идти? Карниз давно обвалился. Осталось так, полоска сантиметров десять шириной, а может и еще уже?» Но карлик шел и еще кричал что-то назад, наверное, и ругался. Выходит, он еще и человеческий язык знает. Довольно быстро карлик перебрался через разлом и побежал прямо на засаду рядового башмакина. Фонарь у него на лбу вдруг погас, Но он всё равно бежал, спотыкаясь, размахивая руками, иногда падая. Расстояние сокращалось. Баш на баш даже растерялся. Может, хочет гранату кинуть или подобраться и застрочить из какого-нибудь чудо-пулемёта, не отпуская пальца со спускового рычага. Он следил за карликом поверх прицела, ощупывал взглядом маленькое, но крепко сбитое тело. Оружия при нём точно нет, рации тоже, и одет в гражданскую одежду. Похоже, вреда от него не будет. Что же произошло? Он сбежал от своих с какой целью? Пытаетс привлечь внимание, но люди на противоположной стороне тоже как бы оцепенели. Для них этот побег видно был полной неожиданностью. Баш на баш мысленно отчертил десятиметровую границу перед своей позицией. Он следил, как карлик приближается к ней. И одновременно просчитывал в голове различные варианты развития событий. Вариантов было немного. Обычно карлики тупы и не понимают русского языка. Им всё равно, говоришь ты: "Будь здоров" или "Катись к чёртовой матери", но этот вроде понимает. Если понимает. Скорее всего, придётся его всё ж таки застрелить. Ствол ДШК направлен в грудь маленькому человечку, если нажать, того разорвёт в клочья. Когда корявая длиннорукая фигура пересекла невидимую черту, Баш на Баш сказал громко ивнятно: "Стой. Буду стрелять". Он придавил пальцем рычаг Привычно напряг ноги и корпус, приготовившись к сильной отдаче, но карлик сразу остановился, стал как копонный, сгорбился и голову вжал в плечи.